Вот большеголовый сидит в нетерпеливом напряжении, еще не ведая, какие тяготы несет охота. Вот быстроногий тоже наготове. А вот любимица глядит в синие глаза волчицы, преданной смело, а рядом прохаживается отец семейства Ташчейнар. И все ждали, как повелит Акбара. Но был над ними Еще верховный царь, царь-голод, царь-утоление плоти. Акбара встала с места и двинулась трусцой. Ждать дальше было некогда, и все последовали за ней. Все начиналось примерно так, как грезилась волчица, когда волчата были еще малы. И вот то время наступило — Самая пора для групповых облав в степи. Пройдет еще немного времени, и с холодами одинокие волки сколотятся в волчьи артели и до конца зимы будут промышлять сообща. Тем временем Акбара и Ташчайнар уже вели своих перворожденных на испытания, на первую для них великую охоту на сайгаков. Волки шли, прилаживаясь к степи, то шагом, то трусцой, печатая на том нетронутом снегу цветы следов звериных, как знаки силы и сплоченной воли, где, пригибаясь, шли среди кустов, а где скользили, как тени. И все теперь зависело от них самих и от удачи. Акбара, походя, взбежала на один пригорок, чтобы оглядеться, и замерла, вглядываясь вдали синими глазами, и запахи ветра перебирая нюхом. Великая саванна пробуждалась, насколько хватало глаз. В тумане легком виднелись стада сайгаков. То были крупные скопления поголовья с молодняком годовиком, который отделялся в ту пору в новые стада. Тот год был приплодным для сайгаков стало быть благоприятным и для волков. Волчица задержалась на том взлобке, поросшем чьим, чуть подольше. Требовалось сделать выбор наверняка. Определить по ветру, куда, в какую сторону податься, чтобы безошибочно начать охоту. И именно в тот момент послышался вдруг странный гул откуда-то со стороны сверху, Какое-то гудение пошло над степью, но вовсе не похожее на громыхание грозы. Тот звук был совершенно незнаком, и он все рос и рос, так что и Ташчайнар не удержался, и тоже выскочил наверх к волчице, и оба попятились от страха. На небе что-то происходило. Там появилась какая-то невиданная птица, Чудовищно грохочущая, она чуть кособоко летела над саванной, едва не зарываясь носом, а за ней на отдалении летела еще одна такая же махина. Затем они удалились, и постепенно шум затих. То были вертолеты. Итак, два вертолета пересекли небо муинкумов, как рыбы, не оставляющие следов в воде. Однако ни наверху, ни внизу ничто не изменилось, если не считать того факта, что то была разведка с воздуха, что в эфир в тот час шли открытым текстом радиосообщения пилотов о том, что они видели и где, в каких квадратах, какие есть подъездные пути по маюнкумам для вездеходов и прицепных грузовиков. А волки, что ж, какой с них спрос? Пережив сиюминутное смятение, они вскоре забыли о вертолетах и снова затрусили по степи к сайгачьим урочищам, не ведая ни сном, ни духом, поскольку им то не дано, что все они, все обитатели саванны, уже замечены, уже отмечены на картах, в пронумерованных квадратах и обречены на массовый отстрел, что их погибель уже спланирована и скоординирована и уже катится к ним на многочисленных моторах и колесах. Откуда было знать им, степным волкам, что их исконная добыча сайгаки